ЧАСТЬ ВТОРАЯ В стране, что так воспевает молодость, мы потеряли ее, едва нам исполнилось двадцать. Мы научились мириться со смертью и навсегда забыли ощущение бессмертия. Мы лицом к лицу встречались с человеческой слабостью, с темной стороной самих себя. Война разрушила наши судьбы, предала доверие, выбросила на обочину общественной жизни. И мы... Все еще там. Интересно, сможем ли мы вернуться? Винни Смит. Дочь Америки идет на войну. Глава 23. Вирджиния. Апрель 1971 года. В свои 25 Фрэнки двигалась с осторожностью, которая приходит лишь с возрастом. Она всегда держалась на стороже, ждала беды в любой момент. Она не доверяла ни траве под ногами, ни небу над головой. Вернувшись с войны, она поняла, как на самом деле уязвима и как легко выбить ее из колеи. Но она научилась скрывать панику и срывы даже от лучших подруг, которые весь первый год в Вирджинии Внимательно следили за ее настроением, пытаясь угадать глубину гнева и горя, тяги к саморазрушению. Поначалу, излюбленная тактика всех маггратов, все хорошо давалась Фрэнке с трудом. Первое время ей снились ужасные кошмары. Они все так же скидывали ее с кровати, изматывали. Но время и дружеская поддержка сделали то, что все обещали. Горе и боль постепенно начали таять, сделались податливыми в ее руках. Фрэнки поняла, что из них можно вылепить и нечто хорошее, если следить за своими мыслями и поступками, бережно относиться к жизни и держаться подальше от войны. В первое Рождество на ферме она, наконец, решилась написать матери, и та незамедлительно ответила. Всё в их семейном стиле ни слова о той страшной ночи, из-за которой Фрэнки стремительно пересекла полстраны. Они с матерью встали на привычные рельсы, и хотя дорога была извилистой, обе были твердо намерены больше не сходить с пути. Фрэнки хорошо запомнила то мамино письмо и частенько его перечитывала. «И я бесконечно благодарна твоим армейским подругам за то, что были рядом с тобой, когда мы с папой». Не смогли. Мы любим тебя. И если говорим это недостаточно часто, то лишь от того, что выросли в семьях, где нас этому не учили. Что касается твоего отца и его... замалчивания твоей службы, могу сказать лишь, что в нем что-то сломалось, когда он не смог сам отдать долг стране. Все мужчины его поколения... Отправились в Европу, а он остался дома. Да, он гордился Финли и стыдился тебя. Но на самом деле он стыдится самого себя и страшно боится, что ты будешь осуждать его, как когда-то осуждали друзья. Фрэнки не говорила о своих проблемах и старалась не произносить слово «Вьетнам». Когда она чувствовала, что напряжение внутри нарастает, что гнев и печаль сдавливают горло, она натягивала улыбку и выходила из комнаты. Она поняла, что, повышая голос, она лишь пугает людей. Только тишина способна скрыть боль. Поначалу вычеркнуть Вьетнам из жизни не получалось. Мир будто сговорился против ее исцеления. Войну обсуждали везде, в барах, гостиных, по телевизору, и у каждого имелось свое мнение. Теперь большинство американцев выступали против войны, даже те, кто побывал во Вьетнаме. В 1969-м весь мир узнал об ужасной резне в Милае, где американские военные убили около 500 безоружных местных жителей, мужчин, женщин и детей. Разговоры о детоубийцах, зазвучали с новой силой. Ветеранов становилось все больше, многие из них возвращались домой наркоманами. Америка проигрывала войну. Это было очевидно для всех, кроме Никсона. Он продолжал врать людям и отправлял во Вьетнам все больше солдат, многие из которых возвращались домой в черных мешках. В страну захлестнула волна насилия, которая обострила противоречия между старыми и молодыми, богатыми и бедными, консерваторами и либералами. Подруги Фрэнки справлялись с этим по-своему. Этель заканчивала третий курс в ветеринарном колледже, а в свободное время помогала отцу на ферме. Они с Ноем начали поговаривать о свадьбе и детях. Каждое воскресенье оба ходили в церковь и не пропускали ни одного футбольного матча местной школьной команды. А их любовь к запеканкам и к Породила немало шуток у подруг. Этель выросла на этой ферме, в окружении этих людей. Здесь же она собиралась и упокоиться. Поэтому она не высовывалась, честно делала свою работу и не заводила разговоров на острые темы. «Война скоро кончится», — повторяла она, — «а я останусь здесь навсегда. Мои дети вступят в местные организации, а я, похоже, буду заправлять родительским комитетом». Барп была другой во всех отношениях. Она стала активным участником движения Ветераны Вьетнама против войны ходила на собрания, протестовала, рисовала плакаты, выступала против войны и за принятие поправки о равных правах, участвовала в марше за безопасный аборт и базовое медицинское обслуживание для всех женщин. А когда не пыталась изменить мир, то работала в баре. Она говорила, что это лучшая работа для женщины, которая еще не нашла себя. Фрэнки, в отличие от подруг, вернулась к медицине. Она смирилась с предрассудками и пренебрежением к ее военному опыту и просто старалась продемонстрировать свои навыки. Она работала больше и усерднее других медсестер, выкладывалась по полной, посещала разные курсы, Со временем она снова станет операционной медсестрой, а пока поработает в травматологии. Этим апрельским утром она встала до рассвета и оделась для верховой езды. На улице было холодно, в воздухе стояла весенняя свежесть. Она полюбила сладковатый южный воздух, полюбила утренний туман, лежащий на зеленой траве. Все это утешало бурю, что готова была в любой момент подняться внутри нее. Вишневые деревья вдоль дороги стояли в розовом цвету. Этель была права, когда однажды сказала, что верховая езда дарит чувство покоя. Фрэнки полюбила зеленые поля, черные конные изгороди, деревья, которые каждый сезон выглядели по-новому. Сейчас на каждой ветке Разовели маленькие цветы в обрамлении яркой зелени листьев. Но больше всего Фрэнки полюбила лошадей. Это ли в этом оказалось права? Верховая езда целительна, почти как дружба. Она пролезла между перекладинами изгороди и направилась в конюшню. В густом белёсом тумане она едва различала свои ботинки. В конюшне пахло навозом, Свежим сеном и зерном, которое хранилось в больших металлических бочках Лошади заржали при появлении Фрэнки Она остановилась у последнего стойла с левой стороны и открыла задвижку Из стойла выступила серебрянка, фыркая и вытягивая губы в ожидании угощения «Привет, девочка!» — сказала Фрэнки, протягивая руку в перчатке Ела Серебрянка неаккуратно, зерно больше рассыпалось по полу, чем попадало в рот. Фрэнки вывела кобылу из конюшни, быстро оседлала, а затем, прижав колено к животу лошади, затянула подпругу. Вскоре Фрэнки и Серебрянка были на тропе и галопом пустились сквозь туманную завесу. Почувствовав, что лошадь устала, Фрэнки перешла на рысь, а затем и на шаг. Домой они возвращались спокойной и нахальной. В конюшне Фрэнки накормила и напоила других лошадей и завела серебрянку в стойло, а затем направилась в свой маленький домик. Утреннее солнце заливало сиянием зеленеющие поля. Слева располагался хозяйский дом, где жили Этель с отцом покатая крыша, большое гостеприимное крыльцо и беленые деревянные стены. Справа от дома стоял небольшой сарай, в котором раньше жили рабочие. За последние полтора года Сарай превратился в небольшой двухкомнатный коттедж. Там и поселились Фрэнки и Барб. Все трое подруг научились сносить стены, возводить новые, меняя планировку, устанавливать сантехнику, красить. Они часами бродили по барахолкам, превращая чужой хлам в собственные сокровища. Вечерами собирались у закопчённого камина и подолгу болтали. Темы для разговоров у них никогда не заканчивались. Преодолев несколько ступенек, Фрэнки поднялась в их единственную ванную, приняла душ и переоделась. Она вышла на работу еще до того, как Барб встала с постели. В конце часовой смены в операционной Фрэнки попрощалась с коллегами и села в машину, старенький Форт Фалкон, который они делили с Барб. По дороге из города она слушала кассету Джона Денвера и подпевала. Она подъехала к пивной, где подрабатывала барб, и припарковалась между старыми фургонами постоянных клиентов, которые любили приезжать именно в это время. К дощатой стене был прислонен велосипед барб. Внутри было темно и пахло плесенью. Пол был усыпан опилками, бархатные стулья до блеска стерлись за сто лет обслуживания постоянных клиентов. Барб работала здесь последние несколько месяцев и надолго задерживаться не собиралась, по крайней мере, так она говорила. Скоро она подыщет что-нибудь получше, поближе к городу, где чаевые будут посолиднее. Но эта пивная была недалеко от фермы, и работа там оставляла Барб время на все ее общественно-политические дела. Барб стояла за барной стойкой. Через плечо перекинута мокрая тряпка, На голове красно-бело-голубая повязка. Огромные золотые кольца в ушах поблескивали на свету. Фрэнки устроилась на табурете. «Привет, работягам!» «Джет, я на перерыв!» — крикнула Барб. Через минуту ее босс Джет вышел из подсобки и заменил ее. Барб захватила две ледяные бутылки пива и направилась к Фрэнке. «Летом в заведении станут подавать барбекю на красных пластиковых тарелках, но только когда потеплеет». Фрэнки открыла бутылку, сделала большой глоток и, опершись на стол, вытянула ноги. Глядя на Барб, она нахмурилась. «Что такое?» «Ты что, теперь мысли читаешь?» «Уже давно, Барбара. Так в чем дело?» «Чёрт! Я думала, будет легче». Барб вздохнула. «Я могу кое о чем тебя попросить?» «Конечно, о чем угодно». «Это ради всех них», — сказала Барб. «Ради Финли, Джейми, Рая. Ради всех погибших». Фрэнки вздрогнула. Эти имена в их разговорах почти не звучали. Барб и Этель считали, что Фрэнки еще не готова, а такие разговоры только снова вгонят ее в отчаяние, и они были правы. Иногда она просыпалась и тянулась к краю, на мгновение забыв, что его больше нет. На следующей неделе ВВПВ устраивает марш в Вашингтоне, партизанский театр так они говорят. Ветераны Вьетнама против войны. Ты же знаешь, это не для меня. Ты уже спрашивала, сказала Фрэнки. Все эти марши не для меня. Но этот особенный, поверь, участвуем не только мы. Событие будет такого масштаба, что Никсону придется отреагировать. Барб посмотрела на нее. Поехали со мной. Барб, ты же знаешь, я стараюсь не думать о... Обо всем этом. «Знаю. И я это уважаю. Я помню, как трудно тебе пришлось. Но, Фрэнки, они все еще умирают в джунглях. Умирают за проигранную войну. И ты же говорила мне делать что-то ради Уилла. Вот я и делаю». «Так нечестно. Ловишь меня на слове». «Знаю, знаю. Нечестно. Но мы ведь с тобой те еще мечтатели», — сказала Барб. «Побеждены...» «Но не сломлены. Мы все равно патриоты». «Никто в этой стране больше не хочет быть патриотом», — возразила Фрэнки. «Я не могу пройтись по улице в армейской футболке, не рискуя быть оплёванной. Вся страна считает нас чудовищами, но я не собираюсь оскорблять наших ребят». «Протест — не оскорбление, Фрэнки. Мы не знали всей картины, так давай же наберемся смелости», — «И заявим о себе! Ведь мы — ветераны! Разве наши голоса не должны быть слышны? Разве они не должны быть громче всех?» Барб вытащила из заднего кармана сложенную страницу журнала и положила на стол. Целая полоса в плейбое, посвященная ветеранам Вьетнама против войны. На фотографии — гроб, накрытый американским флагом. Заголовок гласил — «За последние десять лет во Вьетнаме было убито и ранено больше 335 тысяч наших ребят, и они продолжают умирать каждый день. Мы считаем, это того не стоит. А в нижнем углу вступайте в наши ряды». Фрэнки смотрела на текст. После того, как общественность так явно выступила против войны, О числе погибших и раненых стали сообщать все чаще. Видеть эти цифры было нелегко. Столько убитых, столько тех, кого до сих пор продолжают отправлять в эту мясорубку. Газеты перестали слепо писать то, что хотел Никсон. Журналистов допустили во Вьетнам. Теперь они могли видеть все сами и писать правду. На этой неделе вьетнамская народная армия захватила в плен целую группу солдат, среди которых была австралийская журналистка Кейт Уэб. «Теперь до всех наконец дойдет, что женщины тоже были во Вьетнаме». Фрэнки глубоко вдохнула и выдохнула. Кипарис как-то рассказывал, что средняя продолжительность жизни вертолетчика во Вьетнаме «Тридцать дней», — сказала Барб. «Я тоже слышала, но не знаю, правда ли это». «Мы должны это остановить», — сказала Барб. «Мы — те, кто уже заплатил свою цену». Все это было неправильно. То, как американское правительство поступало с военными, было настоящим преступлением, но разве горстка ветеранов могла остановить войну? Такие как Барб протестовали годами, и чего они добились? Протесты казались бесполезными и даже вредными. Но мужчины все еще умирали, разбивались на вертолетах, наступали на мины, ловили пули от невидимых врагов. Разве не стоило протестовать хотя бы против этого? «Нас могут арестовать», — сказала Френки. «Могут вызвать национальную гвардию, могут пустить в ход слезоточивый газ и даже оружие», — кивнула Барб, как было в Кентском университете и Джексоне. «А ты умеешь уговаривать?» «Это не шутка. Белые старики из Белого дома напуганы, а когда люди напуганы, они совершают...» Ужасные, глупые вещи. Барб подалась вперед. Они рассчитывают на свою власть и на наш страх. Каждую минуту на войне умирает чей-то сын или брат. Фрэнки не хотела протестовать. Не хотела думать о Вьетнаме и о том, чего он ей стоил. Она хотела одного — забыть. То, о чем Барб просила Фрэнки, было опасно. Нарушало ее и без того хрупкое равновесие. — Не бойся, Макград. В голове раздался голос Джейми. Барб права. Фрэнки должна это сделать, потому что она прошла через Вьетнам. Ради Финли. Ради Джейми. Ради Рая. Ее голос... «Должен прозвучать вместе с остальным, набирающим силу, гулом несогласия. Она должна заявить, хватит!» «Только в этот раз», — сказала Фрэнки. И тут же об этом пожалела. За день до марша Фрэнки никак не могла сосредоточиться на работе. В перерывах между операциями она прокручивала в голове страшные картины, сопровождающие любые митинги и протесты. Меньше года назад Никсон отправил в Национальную гвардию разогнать мирный протест в Кентском университете. Когда дым рассеялся, четыре студента были мертвы и десятки ранены. А всего 11 дней спустя полиция застрелила студента на антивоенном митинге в колледже Джексона. Однако насилие пугало ее не так сильно, как то, что ей придется стоять рядом с другими ветеранами и кричать «Я там была». Последние два года она тщательно скрывала эту часть своей жизни и меняла тему, как только разговор касался Вьетнама. Даже Барб и Этель очень редко вспоминали Вьетнам. И Фрэнки знала, что они молчат, чтобы ее защитить. В хорошие дни ей казалось, что это работает, в плохие – Она думала, что никогда не сможет забыть, что с ней что-то не так, что в ней что-то сломалось. Чем дольше она скрывала военное прошлое, тем пышнее расцветало в ней чувство стыда. Чего именно она стыдилась? Своей слабости? Того, что делала что-то плохое? Или была частью того, о чем никто не хотел говорить? Частью Неоспоримого упадка Америки она точно не знала. По дороге домой Фрэнки пыталась понять, что, черт возьми, надевают на митинг. В итоге она остановилась на узких джинсах с ковбойским ремнем и белой водолазке. Волосы расчесала просто на прямой пробор — Перед выходом она кинулась искать значок корпуса армейских медсестер, латунный кадуцей с крыльями и буквой «Н» в центре, а затем прикрепила его на водолазку. Она вышла из спальни и закрыла за собой дверь. Барб и Этель тихо болтали на кухне. Барб была в потрёпанных армейских брюках, чёрной водолазке и джинсовой жилетке. Грудь-жилетки украшали десятки значков и нашивок, которые ей подарили друзья и пациенты. А на спине черной краской был нарисован «Пацифик». В руках Барб держала плакат «Верните их домой». Этель была в белом халате. Она налила Фрэнке кофе. «Не представляю, как Барб тебя в это втянула, Фрэнк. Эти ветераны Вьетнама». «Такие же сексисты, как студенты за демократию», — сказала Этель. «Как только вы, девочки, окажетесь там, вас попросят принести кофе и перекусить». «А тем, кто с нами не идет, лучше заткнуться», — отозвалась Барб. «Неутешительно», — мрачно сказала Фрэнки. Вчера вечером все трое, завернувшись в шерстяные пледы, Не меньше часа провели на заднем дворе, сидели у костра и обсуждали предстоящий марш. Барб сказала, что в ближайшее время в Вашингтоне соберется больше десятка антивоенных сообществ. ВВПВ хотели выделиться и выступить первыми. Они собирались перетянуть внимание на себя и заполонить собой все первые полосы. — Просто будьте осторожны, — сказала Этель. «Если не вернетесь вовремя, я позвоню в полицию». «Именно с полицией у нас и могут возникнуть проблемы», — засмеялась Барб. Фрэнки уставилась на подругу. «Твои комментарии совсем не помогают». «Да ладно, девочка», — сказала Барб. «Мы словно ветер полетим». Этель обняла Фрэнки. «С Богом, девочки». «Измените этот мир!» Фрэнки, следом за Барб, направилась к машине и села на пассажирское сиденье. Барб завела двигатель, врубила криденс и улыбнулась. «Готова?» Фрэнки вздохнула. Нервы были напряжены до предела. Все это — ошибка!» «Поехали уже, Барбара!» В округе Колумбия они были к полуночи. Потомокский парк, пункт их назначения, расплывался черным пятном среди освещенных городских улиц. В темноте Фрэнки едва различала силуэты бесконечных палаток. Ветераны превратили парк в настоящий лагерь. «Надо найти свободное место», — сказала Фрэнки. Барб припарковалась на обочине. «Доставай палатку из багажника». На другой стороне улицы тянулась длинная шеренга полицейских в полном обмундировании. «Лучше молчи», — предупредила Фрэнки, когда они проходили мимо полицейских. «Я серьезно, не хочу, чтобы нас арестовали еще до начала марша». Барб кивнула. Они дошли до самого края огромного парка. Ничего не говоря ни друг другу, ни остальным участникам, поставили палатку и сели на складные стулья перед входом. Они сидели в темноте, слушая, как десятки молотков стучат по колышкам для палаток. К парку подъезжало все больше машин, огни фар разрезали темноту ночи. Где-то вдалеке звучала музыка, нарастал гул голосов. «Интересно, мы тут единственные женщины?» — спросила Фрэнки, потягивая кофе из термоса. «Как и всегда», — вздохнула Барб. Утром, когда Фрэнки вышла из палатки, она увидела вокруг целое море мужчин в поношенных армейских рубашках, джинсах и форменных панамах. Их были сотни, если не тысячи. Почти все ее ровесники. Рядом с парком стояло множество машин, обвешанных лозунгами. Еще больше машин было припарковано прямо на траве. Пока Фрэнки глазела по сторонам, В парк завернул старенький школьный автобус. Двери открылись, и на траву начали спрыгивать парни, распевавшие «Для чего нужна война? Лишь для всякого говна!» В самом центре парка лохматый мужчина с мегафоном забрался на пикап с надписью «Хватит». «Мои боевые братья! Пришло время!» Сегодня мы выходим на улицу, чтобы быть услышанными. Мы пускаем в ход наши голоса. Не кулаки или пушки, чтобы сказать «Хватит! Пора вернуть наших солдат домой!» Стройтесь за Роном. Он вон там, в инвалидной коляске. В единую неразрывную колонну. И помните, это мирный протест. Не дайте им ни единого повода нас остановить. Вперед! Мужчины начали строиться в колонну, возглавили которую ветераны в инвалидных колясках. За ними встали мужчины на костылях, мужчины с обожженными лицами, мужчины без рук и слепые, которых вели друзья. Все, кто мог, держали в руках флаги. Барб и Фрэнки были единственными женщинами в парке. Они взялись за руки и присоединились к своим братьям, Колонна двинулась через мост Линкольна. Ветераны Вьетнама настоящей рекой заполонили проезжую часть. Они скандировали лозунги и размахивали плакатами. По дороге к ним присоединялось все больше людей. Некоторые были с транспарантами. Они пытались протолкаться к голове колонны. Кто-то с силой врезался в спину Фрэнки. Она упала, выпустив руку Барб. «Барб! Фрэнки!» Но их уже разделяла толпа. Фрэнки не видела барб, но все же крикнула. «Встретимся у палатки!» «Мэм, вы в порядке?» Перед ней стоял светловолосый парень с неряшливой рыжеватой бородой. Он придержал ее под локоть, помог подняться. На нем была поношенная камуфляжная куртка без рукавов. На каске намалеван «Пацифик». В руке плакат «Ветераны Вьетнама против войны». Людской поток подхватил их, заставляя неустанно двигаться вперед. «Стоп, войне! Верните их домой! Стоп, войне! Верните их домой!» «Вам лучше отойти в сторонку, мэм», — сказал парень. Фрэнки снова толкнули. Она с трудом устояла на ногах. «Я тоже участвую в марше». «Простите, леди, это марш ветеранов. Мы пытаемся заявить о себе». Надеюсь, этот придурок из Белого дома нас услышит и перестанет врать всей стране. Я тоже ветеран. Здесь только ветераны Вьетнама, — нетерпеливо сказал он. Я была там. Во Вьетнаме не было женщин. Стоп войне, верните их домой, — все громче скандировала толпа. Если ты не встречал таких, как я, ты счастливчик, я... «Просто отойдите, мэм! Это марш тех, кто сражался, тех, кто воевал!» И парень растворился в толпе форменных рубашек, голых торсов и камуфляжных курток, длинных волос, объемных афро и зеленых шлемов. «Какого черта? Здесь ее тоже отвергают?» «Я была там!» — в отчаянии заорала Фрэнки. Она продиралась вперед сквозь толпу протестующих, пока пересекали мост. «Стоп, войне!» Она вскинула сжатый кулак. «Верните их домой!» Ее было не слышно в этом гуле мужских голосов, но она продолжала кричать все громче и яростнее. Она кричала на Никсона, на правительство, на северных вьетнамцев. Чем громче она кричала, тем сильнее вздымалась в ней злость. И когда они дошли до белых надгробий на зеленой траве Арлингтонского кладбища, она уже была сгустком ярости. На кладбище полиция остановила группу женщин, одетых в черное. У каждой в руках был венок. «Это же матери Золотой Звезды!» — крикнул кто-то. «Отпустите их!» «Отпустите! Отпустите! Отпустите!» — скандировала толпа. Матери Золотой Звезды стояли у входа на кладбище. Дальше им не давали пройти. Женщины выглядели растерянными, но венков из рук не выпускали. Матери Золотой Звезды объединяли женщин, которые потеряли сыновей во Вьетнаме. И сейчас им отказывали даже в возможности возложить венки на могилы детей. Одна из матерей оглянулась на толпу, лицо ее было залито слезами. Фрэнки встретилась с ней взглядом и невольно подумала о маме и брате. Гибель Финли разрушила их семью. Как эти копы осмеливаются не пускать матерей? «На могилы их детей!» Настроение протестующих изменилось. Фрэнки чувствовала, что злость ее вот-вот прорвется наружу. «Пустите их!» — закричала она. «В жопу вашу войну!» Над толпой с угрожающим гулом пролетел вертолет. Фрэнки услышала знакомый звук, вспомнила, что он означал во Вьетнаме. У нее мелькнула мысль, что вертолет наверняка вооруженный. «Верните их домой!» — надрывалась она. «Стоп, войне!» Через два дня Фрэнки и Барб снова поехали в Вашингтон. В город хлынули сотни тысяч протестующих. Они заполонили все улицы, парки, мосты. Теперь это были не только ветераны. Студенты, преподаватели, мужчины и женщины со всей страны, женщины с детскими колясками, мужчины с маленькими детьми на плечах. Сюжет о том, как матерям не дали почтить память своих сыновей, показали во всех новостях. Это стало иллюстрацией того, как далеко Америка зашла в этой войне. Матерей не пустили на могилы собственных детей. Мужчины были уничтожены этой войной, разорваны на части на поле боя и в награду забыты своей же страной. Все было неправильно. Фрэнки часто говорили и подруге, и Финли, и Джейми, что она моралистка, и это была правда. В глубине души она так и осталась, примерной католичкой, какой была в юности. Она верила в добро и зло, в правду и ложь, в американскую мечту. Кем бы она была, если бы отрицала неправильность этой войны? Вместе с Барб они снова стояли на проспекте Конституции. Они были частью огромной, еще более возмущенной толпы. Две женщины в море мужчин, плакатов, инвалидов на колясках, вскинутых вверх кулаков. На второй за неделю марш в Вашингтон съехалось около десятка антивоенных сообществ. Это был масштабный протест, который продлится несколько дней. Волна антивоенных настроений должна была захлестнуть Белый дом и Капитолий. Каждый шаг протестующих транслировался во все гостиной Америки. Барб подняла плакат. «Сейчас же верните солдат домой!» Ветеранов Вьетнама легко было узнать по армейским рубашкам, джинсовкам в разноцветных заплатках и зеленым панамам. Протестующих были тысячи. Хиппи, студенты, мужчины в костюмах и женщины в платьях, монахини, священники, врачи, учителя. Каждый, у кого был голос, требовал от Никсона остановить эту войну. Фрэнки и Барб держались за руки. В этот раз они все продумали и договорились встретиться в отеле, если им придется разделиться. «Верните их домой! Верните их домой!» кричала бар, прозмахивая плакатом. Демонстранты выстроились у ступени Капитолия единой живой стеной. Парень с длинными волосами, одетый в военную форму, вышел вперед, встал перед толпой. Наступила тишина. Ветераны замерли в предвкушении. Вдруг в небо взмыла блестящая точка. Перелетела через ограду и со звоном Упала на ступени Капитолия. Военная медаль. Ветераны один за другим выходили вперед, срывали с груди медали и бросали их на ступени. Пурпурные сердца, бронзовые звезды, медали за безупречную службу, военные жетоны. Они сыпались дождем и отскакивали от ступенек. В наступившей тишине был слышен лишь этот звон. Барб отпустила руку Фрэнки, протиснулась вперед и зашвырнула на ступени Капитолия свои лейтенантские погоны. Раздались полицейские свистки, а затем появились и сами полицейские в защитной экипировке, в шлемах и с пластиковыми щитами. Они накинулись на толпу и стали разгонять протестующих. Толпа рассыпалась, начался хаос. Фрэнки сбили с ног. Она свернулась клубком, пытаясь защититься от бегущих мимо ног. Отползла в сторону. Добравшись до ограды, прижалась к ней, не в силах отдышаться. Полиция уже распыляла слезоточивый газ. Глаза горели. Она почти ничего не видела. Сколько она так пролежала, ничего не видя, ничего не понимая. Наконец, медленно поднялась, попыталась собраться с мыслями. Сквозь туман слез. Она видела, как полицейские хватают людей. Истошно сигналили машины, уносясь прочь. Отъезжали фургоны журналистов. Почти ничего не видя, едва ли не вслепую, Фрэнки брела куда-то. Она пока не до конца осознала произошедшее, всю его глубину и неправильность. Улица была усыпана антивоенными брошюрами, сломанными транспарантами и разорванными военными билетами. За оградой на ступенях Капитолия блестели сотни военных наград. Медали, доставшиеся кровью, теперь валялись, выброшенные в знак протеста. Какой-то полицейский принялся собирать награды. Что с ними будет, с этими медалями, за которые мужчины проливали кровь, становились калеками, погибали? Фрэнки схватилась за ограду, затрясла ее. «Не трогай!» «Не надо!» — кто-то схватил ее за руку. «Тебя загребут!» Она попыталась освободиться. «Плевать!» Снова накатила знакомая дикая ярость. «Как смеет американское правительство так поступать со своими гражданами? Как смеет не пускать матерей к могилам детей, не замечать выброшенных наград?» Она остервенела, потерла глаза в попытке разогнать туман, «Они не должны к ним прикасаться!» Ветераны заявили о себе и чертовски громко заявили, сказал человек. Такое люди точно запомнят. Ветеран в инвалидной коляске выбросил пурпурное сердце. Это мощное заявление. Фрэнки, наконец, вырвала руку и посмотрела на мужчину. Она никак не ожидала увидеть столь непохожего на остальных протестующих человека. Он был заметно старше большинства участников марша протеста. Темные волосы с проседью спадали почти до плеч. Верхнюю губу прикрывали густые усы. Круглые солнцезащитные очки, как у Джона Леннона. Но даже через темные стекла было видно, какие зеленые у него глаза. «Вы ветеран?» — спросила она. Произошедшее окончательно разрушила хрупкое равновесие, в котором она пребывала. Чувства, запрятанные внутри, рвались наружу. Следовало запихнуть их назад. И побыстрее. Когда Вьетнам вырывался из нее, ничем хорошим это не заканчивалось. «Нет, но я тоже против войны». «Генри Осиведу». Он протянул руку. Она растерянно ее пожала. «Фрэнки Макград». «Во Вьетнаме воевал ваш сын?» «Я не настолько стар», — рассмеялся он. «Я здесь, чтобы сказать, хватит, как и ты». «Да. Что ж, спасибо, Генри». Фрэнки двинулась вдоль ограды. Генри пошел рядом. «Как думаешь, протесты к чему-то приведут?» — спросила она. «Пытаться все равно стоит. «Да», — подумала Фрэнки, — «стоит». Сегодня она увидела, что люди готовы протестовать, несмотря на риск, что они согласны быть арестованными. Многие даже не сопротивлялись. Граждан Америки арестовывали за осуществление их конституционного права выступать против правительства. В Кентском университете и колледже Джексона за это расстреливали. Она не знала, способны ли протесты, марши и плакаты хоть что-то изменить. Но теперь была совершенно уверена, что Америка не защищает демократию, не борется с коммунизмом во Вьетнаме и уж точно не выигрывает войну, что слишком много жизней отдано ни за что. «Можно угостить тебя коктейлем?» — спросил Генри. Фрэнки уже почти забыла, что он идет рядом, Заблудилась в дебрях своих мыслей. Между тем, они прошли уже два квартала. Она остановилась и посмотрела на мужчину. Длинные растрепанные волосы, ярко-зелёные печальные глаза, морщины, нос, явно сломанный не один раз, потертые выцветшие джинсы, футболка Роллинг Стоунс, сандалии. Он походил на профессора философии из Беркли. «Зачем?» «А почему нет?» Он пожал плечами. «Чувствую себя опустошенно. Тяжело такое видеть». Ну и слово он выбрал. «Опустошенно?» «Ты профессор философии?» «Или, может, серфер?» «Отличная попытка. Я психиатр. И можно сказать серфер. Я вырос в Лохолье, это в Южной Калифорнии. — А я девочка с острова Каранада, — улыбнулась Фрэнки. — Мы с братом часто серфили на пляжах Трестлс и Блэкс. Как тесен мир! Фрэнки вдруг ощутила странную близость с этим незнакомым мужчиной. Ей понравилось, что он назвал себя серфером, что знает пляж Трестлс. Понравилось, что он пришел протестовать против войны, хотя никак с ней не связан. «Я не против выпить. Мы с подругой договорились встретиться в отеле Хей hey Адамс». Мы потеряли друг друга из виду». Они свернули на улицу, ведущую к отелю. На другой стороне улицы стоял столик с плакатом «Не дадим их забыть». За стопками антивоенных брошюр на раскладных стульях сидели двое длинноволосых парней, с кустистыми бакенбардами. «Подруга, не хочешь купить браслет? Все средства идут на помощь военнопленным. Фрэнки подошла к столику и заглянула в коробку, где лежали металлические браслеты. «Пять баксов за штуку», — сказал парень. Фрэнки вытащила один из браслетов. Тонкий серебристый обруч с гравировкой «Майор Роберт Уэлч, 1,16». 1967. Мы из студенческой организации, сказал один из парней. Помогаем лиге семей военнопленных и пропавших без вести собирать деньги. Она появилась совсем недавно. Лига семей? переспросила Фрэнки. В основном жена моряков. Они пытаются вернуть мужей домой. На следующей неделе будет организован сбор средств. Приходи, если хочешь помочь. Фрэнки взяла брошюру протянула парню 10 долларов и надела браслет. Они с Генри зашли в фай отеля. Обеспокоенный швейцар, кажется, хотел их остановить, но никаких попыток не предпринял. Они спустились в подвальный бар, где, судя по слухам, важные шишки из правительства принимали важные решения за бокалом Мартини. Фрэнки и Генри сели за столик у стены в самом конце зала. Он заказал пиво. Она, Мартини с Джином. На столике перед ними лежала пара картонных подставок с карикатурами на Никсона. Фрэнки поняла, что у нее трясутся руки, когда попыталась закурить. Бармен принес небольшую тарелку с домашними чипсами. Фрэнки медленно подтягивала коктейль. Дрожь в руках чуть утихла. Глаза до сих пор ссаднила, но зрение восстановилось. Их с Генри разделяла тонкая струйка сигаретного дыма рядом кто то курил сигару кого ты потеряла во вьетнаме спросил генри она поставила бокал было в его взгляде что то особенное неприкрытое сочувствие участие к которому она не привыкла у меня длинный список брат да он был первым Но были и другие. Он больше ничего не сказал, но и не отвел взгляд. Ей казалось, он видит гораздо больше, чем остальные. Молчание начало ее тяготить. «Я была там», — тихо сказала она, сама удивившись этому признанию. «Я видел значок», — кивнул он. «Кадуцей?» «Крылья. Ты медсестра. Я слышал о таких женщинах. Откуда? Никто не говорит о войне. Во всяком случае, те, кто там был. Я иногда работаю с ветеранами. Алкоголики и наркоманы в основном. Тебе снятся кошмары, Франки. Есть проблемы со сном?» Прежде чем она смогла ответить или уклониться, появилась запыхавшаяся барб. Она подвинула Фрэнки и плюхнулась рядом. «Ты видела, как бросали медали? Это будет во всех новостях!» Она подняла руку, чтобы привлечь внимание бармена. «Ром с колой!» Генри встал, посмотрел на Фрэнки. «Рад был познакомиться, Фрэнки. Как я смогу тебя найти?» Тихо спросил он, чтобы не услышала Барб. «Прости, Генри, я еще не готова к тому, чтобы меня нашли». Он мягко прикоснулся к ее плечу. «Береги себя». «Он правда этого хотел? Или сказал из вежливости?» «Кто это?» — спросила Барб, потянувшись за чипсами. «Друг твоего отца?» «Он не такой старый» сказала Фрэнки, рассматривая свой новый браслет. Она провела пальцем по гравировке. «Майор Роберт Уэлч пропал за три месяца до того, как Фрэнки приземлилась во Вьетнаме. В это время она проходила подготовку в форте Сэм Хьюстон, совсем недостаточную для настоящей службы. Сколько же было военнопленных Почему о них никогда не говорили в новостях?» «Фрэнки!» — Барб осушила бокал. «Что с тобой?» «Воспоминания. Хочешь поговорить?» Фрэнки подняла глаза. «Я рада, что поехала с тобой. Ты была права». «Я всегда права, подруга. Теперь ты точно это знаешь». Барб улыбнулась. «Думаю, мы можем сделать гораздо больше».